Глава четырнадцатая. Разговор. Кабинет профессора привычно пустовал, когда в него быстрым шагом вошли сразу двое — хозяин помещения и его падчерица. Едва за их спинами закрылась дверь, за которой скрывалась любопытная секретарша, Эдвин вознегодовал. «Зачем весь этот цирк? Мне нужно было получить гарантии того, что вы меня не отошлете, как это делали многократно». Вианон с хрустом пожала плечами. «Вы же наверняка до сих пор считаете меня маленькой девочкой». «Это не так», — раздраженно выдохнул профессор, поспешив справиться с приступом плохого настроения. «Я уже догадался, через что тебе пришлось пройти. Но искренне не понимаю, зачем тебе разрешение на вывоз трупа из морга. Ведь я уже выдал тебе разрешение на участие в расследовании. Что еще нужно? Этот труп, он особенный». Нонна перевела взгляд на стопку бумаг и не выдержала, прошла к столу, чтобы взять верхний чистый листок. — Я чувствую это. Мне он нужен, чтобы поставить эксперимент. — Нонна, предупреждаю тебя, в последний раз! — голос профессора приобрел угрожающие нотки. — Я не намерен закрывать глаза на лиходейские эксперименты в моем городе. Зрачок куклы дернулся, и она поспешила сомкнуть веки. — Наш город! — поправила она отчима. Мама говорит, дословно. Ты заигрался в городоначальника Фена. Она? Да, она рядом, кивнула Нонна. Эдвин в миг присмирел и стиснул зубы. Обернувшись, кукла протянула профессору листок и чернильную ручку. Мне кажется, самое время приступить к исполнению обещания. Мистер Плесинг удрученно выдохнул, подхватив и то, и другое. Ладно, допустим, я заигрался. «Но вам же по-прежнему нужна моя помощь. Вот только я себе не представляю, где достать все эти ингредиенты, не говоря уже о настое эссенции жизни, которая готовится несколько недель». Основная проблема в другом. Нонна прошла к столу и снова наклонилась над ним, выискивая тот самый список, который ранее оставила отчиму. Недавно в комнате у детектива я вспомнила о еще одном ингредиенте — цинофлебия архидон. «Это будет проблематично», — поспешил с ответом профессор, едва услышав о редком насекомом. «Мало того, что эту бабочку нужно поймать, так еще и высушить, не так ли?» «Да». «Есть идеи?» «Да, но вам это не понравится», — оскалилась Вианон, став еще более похожей на свою мать. «Лавка Голдспера, алхимика. Мама бывала там множество раз и завела опасное знакомство с местными лиходеями». Она искала рецепт живого фарфора и совместными усилиями с этим самым Голдие додумалась до упрощения ингредиентного состава. — Да, но... — Так это голспер и его душегубы вас преследуют. Я правильно понимаю. Профессор облегченно выдохнул, потому что получил хотя бы какую-то конкретную информацию, за которую сможет зацепиться следователь. Мы украли у них гримуар. Нехотя выдавила из себя Вианон он сам нас нашел и попросил спасти потому что его хотели передать хозяину неужели да ош объявился есть предположение что фена это не один человек точнее теперь это не человек но большего сказать не могу я и так уже нарушила запрет гризельде но мне действительно нужен этот труп он ключ к разгадке исчезновения фена по крайней мере я так думаю громко вздохнул вианон — Что ж, если это не лиходейская выходка, а вынужденное расследование, то я дам разрешение, но при условии, что вы будете ставить меня в известность. Нонна покачала головой. — Я могу говорить только то, что мне позволит Гризельда. Профессор ненадолго замолчал. — Передай Гризельде, что я займусь Голспером, но многого обещать не могу. Из-за недавнего затмения у детективов Аврал на работе, поэтому... «Именно поэтому я поставлю на Боула и его кулаки», — улыбнулась Нонна. «И на вас, отчим. Все-таки живой фарфор — это первая ступенька к реальной жизни в теле куклы». «Я понял». Профессор кивнул, а затем прошел и сел в свое кресло, начав писать разрешение. «Не забывайте заглядывать хоть иногда, но только в мой кабинет, а не как сегодня», — проворчал Эдвин, склоняясь над разрешительной бумагой. А ценафлебию, насколько мне известно, один мой аспирант уже приобрел за счет казны Фупа. Надо будет спросить у него, для чего она ему нужна. Очень странно, сощурилась нонна. Как зовут этого аспиранта? Э, -э Лени Шейнсберг, задумчиво ответил мистер Плесинг. Я сегодня его подменял. А, -а, а, так это он потерял сознание и ударился головой во время затмения. По всей видимости,. Эдвин пожал плечами и поставил длинную размашистую подпись под написанным. «Что? Хочешь заглянуть к нему в гости?» «Наверное, обойдусь», — неопределенно ответила кукла. «Вот только от его личного адреса я бы не отказалась. Вдруг пригодится». «Хм», — нахмурился профессор. «Что ж, ладно, держи. А адрес аспиранта узнаешь у миссис Либерти. У нее в кабинете хранятся учетные книги». «Я ее предупрежу позже». Нонна кивнула, перехватила листок бумаги и тотчас воззвала к гримуару. «Забирай меня, Фена". Секунда, и кукла исчезла из кабинета, будто ее и не было. А профессор рассеянно наблюдал за мириадами цветных пылинок, красиво порхающих в воздухе. Остаточная магия, конечно, быстро осядет и выветрится от дуновения малейшего ветерка. Но сейчас она была прекрасна, что невольно подметил профессор Эдвин. Негромкий стук в дверь заставил его вздрогнуть от неожиданности. — Мистер Плюсинг? — послышался из-за двери голос Милли. — Зора Ринч ждет вас в зале собраний. Помните, вы давали указание явиться с отчетом? Профессор быстро поднялся из-за стола, припоминая о том, что действительно телеграфировал в 47-й полицейский участок. — Что ж, как раз вовремя! — озвучил он мысль, припоминая о новой задаче — найти Голдспера и всех его душегубов-помощников. Зал собраний, большое прямоугольное помещение, заставленное стульями вокруг овального стола, был непозволительно пуст, когда профессор спешно вошел и огляделся. Но так могло показаться лишь на первый взгляд, потому что угол возле окна скрывала тень. «Я здесь», — отозвалась Зора, едва за мистером Плесингом закрылась дверь. Не хочу, чтобы меня видели в вашем заведении лишний раз». а не спешил делать выводы профессор. «Неприятен сам факт вызова на ковер? Не хочу рисковать вашими студентами, если кто-то подумает таким образом отомстить вам из-за дел моего управления. Ведь, как вам известно, преступники чаще всего ищут слабые места для болезненного удара. А что может быть более болезненным, чем удар по детям? Значит, ты советуешь усилить охрану». Я этого не говорила, послышалось из темноты. Но думаю, охрана бы не помешала. Вот только я сейчас не располагаю достаточным количеством свободных рук. Может быть, имеет смысл нанять кого-то в частном порядке. Мистер Плюсинг хмыкнул, припоминая недавний разговор. Так ты решила уволить Боула и готовишь ему местечко для перевода? Нет, отвечала Ринч, не думая. Нашего развалюху я вам не отдам. Я сама за ним пригляжу». Плесинг пожал плечами и прошел вперед, чтобы сесть на стул поближе. «В любом случае, у меня уже есть тот, кто за ним присмотрит». «Так вот, с какой целью вы прислали к нам куклу», — обнаружила свой интерес Рич. «Для контроля над Боулом?» «Не совсем», — скривился Плесинг, потому что не планировал распространяться на эту тему. «Это было ее желание поучаствовать в ваших расследованиях. «Но мне кажется, ты прибыла сюда не за этим». Послышался скрип кресла, и зора вышла, наконец, на свет, чтобы так же, как и Эдвин, сесть за переговорный стол. Я прибыла сюда с отчетом о проделанной работе за последний квартал. Подполковница держала в руках внушительную папку, заполненную до отказа. «Мне зачитать краткий отчет по всем делам, которые расследует мое управление?» «Нет», — поморщился Эдвин. «Времени вникать в мелкие кражи и драки у меня нет. Интересуют только резонансные убийства, исчезновения, дело с капищем и последние события. Известно что-то о Лиходее, вызвавшем затмение». Зора на секунду закрыла глаза и громко выдохнула, прежде чем отрицательно покачать головой. Сначала по убийствам. Она немного поерзала на стуле, положила перед собой папку и аккуратно ее развязала. «За последний месяц у нас более ста исчезновений, восемь убийств, два из которых случились, предположительно, сегодня. Экспертиза трупов, как всегда, запаздывает. Фэлс? Его пришлось отстранить», — кивнула Рич. «На месте последнего убийства он превысил должностные полномочия. Профессор раздраженно постучал пальцем по деревянной лакированной столешнице, а подполковница продолжила. Вианон указала на одну проблему, которую мы ранее не замечали». Она прибыла на место преступления вместе с Боулом. Детали. Местная продавщица, 25 лет, в свой выходной, планировала посетить маму, переходила дорогу и была сбита водителем Риги. По показаниям вашей почерицы, она получила травму головы, упав на асфальт, потеряла сознание, однако все еще была жива. Но недолго. Ее душу выпили или заключили в сосуд, без проведения ритуала захвата, о чем свидетельствует лиловая отметина на шее. Водитель Риги поспешил скрыться. Боул отправился за ним, но потерял подозреваемого в кварталах фанатиков. Ему пришлось отступить, потому что дорогу ему заступили муамбальцы. — Тридцатая и тридцать первая улицы? — уточнил профессор раздраженно. — Да, пересечение. — кивнула Ринч. Эдвин громко вздохнул. — Если бы не официальное разрешение Филиппа он выгнал бы этих смертников подальше из города. Однако, несмотря на свою власть, даже он, Эдвин Груид Плюсинг, нынешний глава города, не мог ничего поделать против указа его основателя. Из-за чего чуть было не выругался вслух. Но вместо этого был вынужден слушать дальше. Возвращаясь обратно в управление, Бол нашел еще один труп недалеко от сборища муамбальцев. приношения. Настроение профессора с скорым темпом катилось по наклонной. Насколько мне известно, нет. Перед походом к вам я заглянула в морг и лично осмотрела труп. Астматический приступ. Удушья. Однако над телом девушки все же надругались после смерти. Есть порезы на руках. Сухие разводы крови на коже сохранили отпечатки чужой руки. Будто кто то кто-то тащил ее по полу, держа за запястье. Видимо, поэтому в ее платье я заметила куски гравия. Профессор кивнул. «Не такое уж странное дело, особенно если учесть, где была найдена покойная, квартал фанатиков. Что известно о месте преступления? Как только Боул составит отчет и нарисует карту, могу прислать вам». «Не нужно. Лучше скажите мне, что там с Флетчером. По нему открыли новое дело». Зора кивнула. Сразу несколько прядей из растрепанной косы, небрежно скрепленные на затылке, ссыпались на плечи а подполковница продолжала отчет. «Да, ранее Фэллоус Флетчер коллекционировал волосы, предположительно, трупов из морга. Связать это с прошлым преступлением, за которое его чуть не посадили, мы сразу не смогли. Но сейчас, ввиду раскрывшихся подробностей о том, что волосы могут содержать остатки духовной энергии, необходимые для лиходейских экспериментов, мы решили заново открыть дело и обыскать квартиру нашего эксперта». Профессор припомнил рассказ Вианон и был вынужден признать, что кукла очень далеко зашла в своих лиходейских знаниях, чем и пугала. Но помимо дочери Гризельде был еще один вопрос, который его интересовал. — А сам Боул как отреагировал на отстранение Флетчера? — Он, — призадумалась Зора, — был отчасти рад, но... — Да? — Ринч вздохнула. — Вы же знаете, я уже отчитывалась вам что перед отъездом в Крайние Земли Бол разрушил часть своей души, чтобы вызвать потерю памяти. «Да, я помню. Сегодня я еще раз убедилась в этом». «И что с того?» — недоумевал профессор. «Это как-то влияет на его работоспособность?» «Да, он, видимо, не просчитал весь ущерб, который был нанесен его сознанию, потому что сейчас Бол практически бесполезен. И все-таки ты не хочешь его увольнять?» Задумчиво покачал головой Эдвин. «Почему?» «Вы же знаете, он практически бессмертен», — вздохнула Ринч. «Только это и держит его на рабочем месте. Карточный домик, да?» Эдвин кивнул, припоминая минувшие кровавые события, связанные с исчезновением Филиппа. Он пришел в движение. «Да уж», — изумился Эдвин, Фена «фэна объявился?» «Нет», — недоуменно уставилась на градоначальника Зора, — «У меня нет таких данных», — профессор поспешил успокоить вмиг расшатавшиеся нервы. «Значит, карточный домик проснулся?» «Да, и он реагирует на Боула», — кивнула Зора. «Хочет отомстить?» «Не уверена», — пожала плечами подполковница. «У меня создается впечатление, что все дело в вашей падчерице. Она действительно дочь Гризельды». «Ничего не могу сказать на этот счет», — поджал губы профессор, Подмечая, как мастерски, подполковница подвела разговор к опасной теме, но позволяю вам следить за ней. Ринч кивнула и слегка улыбнулась, поняв, что нажала на старую мозоль. Позвольте выразить мнение насчет того, что я о ней узнала. М -м -м. Если бол не соврал, пересказывая слова куклы, то Гризельда пожертвовала пальцами, переселяя душу девушки из гниющего тела в фарфоровую оболочку. «Добавить сюда навязчивые, якобы чужие воспоминания, и получаем вывод. Душа девушки была насильно перемещена в телесную оболочку. Однако эксперимент был неудачен, и тело отторгало душу девушки. Проказа проявления божественной кары, не так ли?» «Я ничего не могу ответить на этот счет. Я лишь хочу удостовериться, что Вианон действительно дочь Гризельды, а не жертва эксперимента» которые внушили мысль о родстве с предыдущей главой города. Профессор раздраженно повторил. «Я ничего не могу сказать на этот счет». Поняла. Ринч кивнула, стараясь скрыть улыбку за безразличной маской. Однако тот факт, что Эдвин не отрицал слова подполковницы, говорил о многом. Тем более он не собирался ее наказывать. А значит, Ринч была в какой-то степени права. Оставалось лишь узнать, как близко она подобралась к правде». «Если у тебя все, то я хотел бы дать новое задание». Эдвин Груид Плессинг кивнул в сторону папки. «Что тебе известно о лавке алхимика Голдспера?» Зора Ринч подняла изумленный взгляд на Эдвина. Страх на долю секунды промелькнул в ее глазах, прежде чем она совладала со своим лицом. Гносный Лиходей из за Асториса замешан во многих побегах заключенных на территорию Аттийской империи. Пять лет назад выдан ордер на убийство без суда и следствия, если он объявится на территории города Фена. Сурово отчеканила Зора Ринч. «Так он здесь?» «Возможно», — кивнул профессор. «Вот только мне он нужен живым, чтобы допросить». «Есть!» Зора поднялась со стула и сноровисто завязала папку, чтобы следом подхватить ее на руки. «Я могу идти?» «Да», — согласился Эдвин. «Но учти...» Я им не интересовался, и никто не должен об этом знать, иначе одной охраной ФУПа мне не обойтись. Поняла. Сказав это, подполковница главного управления полиции поспешила покинуть зал собраний Фенского университета прикладной алхимии, чтобы созвать экстренное совещание всего ГУП. Появление столь влиятельного головореза из Асториса не сулило Фэна ничего хорошего в ближайшем будущем. От чего то Зора была уверена, что мясник Голди, как его называли в узких кругах, точно замешан в недавнем затмении, потому что именно в его подполье, по непроверенной информации, был замечен гримуар лиходеев.